Черемухи, сирени место предоставит. Ведь все продумать можно изначально. Понаблюдать каждому необходимо, как что растет по высоте, как расцветает по весне, как пахнет и каких к себе влечет пернатых. И твой забор поющим будет, благоухающим, и взгляд твой никогда не утомит. Днем каждым изменяю полутона своих картин, То цветом расцветет весны, То осенью окраской запылает. Ну, ты, Анастасия, будто поэтесса, Простой забор, а как все повернуло! Знаешь, мне очень понравился такой вот поворот. И как же люди раньше не сообразили! Не красить его не надо, не ремонтировать, А когда вырастет большим, Его и на дрова можно использовать, а взамен новые сажать деревья, менять картины, будто рисовать. Вот только долго такой забор высаживать придется. Если через два метра высаживать деревья, то надо выкопать двести ямок под саженцы, да еще кустарник между ними посадить. А технику, конечно, скажешь ты, использовать нельзя. Наоборот, Владимир, ее для данного проекта Отвергать не стоит, и все, что проявлением темных сил явилось, необходимо к светлым повернуть, чтобы быстрее проект, задуманный в жизнь, воплотить. Возможно, плугом по периметру участка борозду прорыть и саженцы в нее поставить. Сразу все саженцы и семена кустарника посеять, что ты решил между деревьев посадить. Потом плугом снова рядышком пройтись». И завалить землей. Когда еще не утрамбованной будет земля, Поправить, выровнять в линеечку Каждый из саженцев. Вот здорово! Так за два или три дня И одному можно целый забор воздвигнуть. Да. Вот только жаль, Что такой забор пока не вырастет, Преградой для воров служить не будет. А ждать, пока он вырастет, Придется долго. Кедр, дуб, Они ведь медленно растут. Но быстро подрастет березка и осина. Меж ними быстро вырастет кустарник. Если торопишься, то саженцы деревьев и двухметровыми можно сразу посадить. Когда березка вырастет, можно спилить ее и для хозяйства применить. Взрослеющий кедр и дуб заменит спиленные. Ну ладно, С живым забором можно разобраться». Он сильно мне понравился. «Теперь скажи, какой конструкции коттедж ты видишь на участке?» «Ведь, может, поначалу участок распланируем, Владимир?» «Ты что же имеешь в виду грядки разные для помидоров, картошки, огурцов?» «Так этим женщины обычно занимаются. Мужчины строят дом. Я думаю, что надо сразу строить один дом большой, Котель шикарный, в европейском стиле, чтобы потомки, внуки добрым словом вспоминали. Другой домик поменьше, для прислуги. Участок ведь большой, на нем работать много нужно. Владимир, если правильно все сделать изначально, прислуга тебе будет не нужна, с великим удовольствием. с любовью, все окружающее тебе и детям всем твоим, и внукам будет служить. Такого не получается ни у кого, даже удачников твоих любимых. Они земли имеют соток пять, ну шесть, и то на них с утра до вечера работают все выходные, а тут гектар, да на него одних удобрений навоза завозить потребуется, Не меньше десятка машин каждый год. Навоза кучи надо по участку разбросать, перекопать потом всю землю, иначе плохо будет все расти. Еще каких-то удобрений надо добавлять, их в специальных магазинах продают. А если не удобрить, неплодородной почва станет. И агрономы, что наукой о земле занимаются, это знают. И дачники на своем опыте в этом убедились, «Надеюсь с тем, что надо землю удобрять, согласна ты?» «Конечно, землю надо удобрять, но в том себя не надо утруждать. Бог все заранее продумал так, что без усилий для тебя физических, однообразных, удобренной и в идеальном виде окажется земля, где ты захочешь жить».